Глава одиннадцатая. Листопад, октябрь 1382 года от Рождества Христова. Сарайберка, новая столица Золотой Орды. Стрельцы-пушкари приготовились. Головные суда моей флотилии вооружены ветлюжными пушками. Так я решил называть бомбарды, заодно переименовав их из тификов в пушки. Кроме того, сборный полк судовой рати, состоящий как из старых ушкуйников, так и освобожденных в азахе обученных ветеранами-ротниками, вооружен множеством арбалетов. Благо, что стрельба из них не в пример легче стрельбы из лука, и при большом числе самострелов плотность залпа нивелирует агрессив точности стрельцов. Вот только пока что-то не видать цели для этого залпа. Торговые ряды и причалы Ордынской столицы забиты мечущимися в панике людьми. Никаких даже намеков на пытающихся пробиться окрещенной пристани нукеров способных встретить нас ливнем стрел, я не наблюдаю. Что же, выходит, Тахтамыш оставил столицу вообще без гарнизона? Или он настолько мал, что способен прикрыть лишь дворец и территориально близкие к нему правительственные здания? Вообще, сарай Берке очень напоминает мне Азак. С той лишь разницей, что дворцовый комплекс с к нему мечетью выглядит куда как крупнее и Следы пожара, кое-где обвалившиеся стены из глиняного кирпича, обожженного ли. Обширные дыры в крыше, оставленные огнем. все бросаются в глаза даже на расстоянии. Вообще сарай на языке ордынцев означает дворец. Иными словами, новая столица гордо именуется дворцом хана Берке. Но вот внешний вид хором почившего хана навевает мысли о неухоженном, покосившемся деревенском сарайчике, наполненном всяким хламом. Но это разграбленный уж куйниками дворцовый комплекс, пострадавший несколько лет назад. Жгулей грабили его, судя по всему, не только речные пираты. Столица ведь не раз переходила из рук в руки во время заметни. А сам город, если не процветает, то и в запустение не пришел. И то верно. Небольшие турлучные лачуги, построенные с глины и плетня, восстановить куда как проще, чем царские хоромы. Тем более в период гражданской войны, когда вообще не И уж тем более не требуется никаких запредельных усилий от природных степняков, чтобы поставить привычные им шатры и кибитки. Так вот, город можно условно разделить на три неравные части. Полузаброшенный дворцовый комплекс, мечеть-то функционирует, кварталы ремесленников с их турулучными хижинами и мастерскими и кочевую стоянку, что татары сейчас пытаются спешно свернуть и покинуть. Но рядовые степняки нам ни к чему. Нам нужны кузнецы, бронники и прочие ордынские мастеровые. Вои, приготовьтесь. Вас поведут Федор Кассой и Дмитрий Шуй. Помните, ремесленники нам нужны живые и вечные. Равно, как и их семьи. Без чинств не творить, баб и дев не насильничать. Детей у отроков не забежать. Среди них есть и полоняне русичи угнанные в Орду. Стрельцы навеки остаются со мной на ушкуев Атаман Федор Косой. Стрельцы-новики остаются со мной на ушкуях Федор невольно улыбнулся, заслушав стон вчерашних невольников, покатившийся по стругам. И наоборот. В голос довольно засмеялись его ротники, следующие за новоиспеченным хлыновским атаманом. Им теперь больше достанется. Худые чернявые степнячки, по молодости гибкие и тугие, очень страстны в любви, даже если любовь это навязана им против воли, силой. Ничего, перетерпят, с баб не убудет. Княжеский приказ не творит бесчинств, равно как и баб, и не населенничает. Вязких ушкуйников вроде как и не касается. Собранные в хлыноверутники подчиняются только косому. Хоть и выступили они под общим началом елецкого князя. Впрочем, елецкий елецкие и Дмитрия Шуя в стороне также не останутся. Когда это ушкуйник отказался бы от доброго грабежа поверженного врага? Сам князь это прекрасно понимает, поэтому и остается на кораблях. Федор пытается быть правильным и поступать правильно, но сдержать дорвавшихся до добычи ушкуйников он никак не сможет. А если уж совсем перегнет, предав смерти кого из самых буйных повольников, так ведь елецкие ротники и в один миг станут вятскими, чего Федору Иоанновичу совсем не надо. Косой подобрался, повел могучими плечами, покрытыми кольчугой. Вот и перестань Но, сушкуя, мягко ткнулся в доски причала, и атаман легко, пружинисто перепрыгнул на причал, зычно воскликнув. «Вспомним братья, павших под жухотином прошедшей зимой. Вспомним, пришел ныне час расплаты ордынцев». Пламя мстительной ярости мгновенно полыхнуло в сердце. Одного воспоминания о татарской засаде оказалось достаточно, чтобы атаман едва не забылся, охваченный в жаждой мести, диким желанием рубить, колоть и резать. но нет». Ремесленников, хоть ордынских, стоит пощадить, их на льду вятки не было. Пусть ханские нукеры и рубили повольников саблями, что могли выковать оружейники сарая. Да и широкие наконечники степняцких срезней наверняка ковались в местных кузнях. Сарынь на кичку! Ведомые атаманом повольники с яростным кличем покатились в сторону поселения мастеровых, грозясь захлестнуть его, стереть с лица земли, словно морская волна, что смывает песочную крепость во время прилива. И разве есть какая сила, способная обуздать, остановить свою дикую, буйную стихию? Жаль только, дворец ханский давно пограблен и ныне заброшен. Вот семь лет назад в нем взяли огромную добычу. Ну ничего, конечная точка набега, богатейший город Хаджи Тархан, что в устье Волги. Возьмут его ушкуненькие и заплатят тогда подлые солги за свое изуверство сполна заплатят. А заодно и добычу повольники возьмут сказочную. Быть может, даже большую, чем когда-то в Сарайберке. Никто даже не попытался остановить ротников на пути к хижинам ремесленников. Иначе так там уж действительно оставил столицу без защиты нукеров. Впрочем, какая это столица? Так, блеклая тень былого величия и богатства. Но двери хижины оказались надежно заперты и, очевидно, изнутри укреплены подпорками. Конечно, ротников это не остановит, — Скорее лишь раззадорит. — И действительно, вятские удальцы принялись со смехом рубить двери, а то и стены хижин. — Чего попрятались, выкормыши ордынские? — Златое серебро готовьте, глядишь и пощадим. — Или бабы пусть сразу подол задирают, коль злота нет. Га-га-га-га. Немолодой же Федор лишь замер на месте, устал опустив топор. Его запало хватило лишь на пробежку в несколько сотен сожжений. Но не вступив в сечу, косой быстро потух. Нет, ну, в самом деле, не на степнячек же молодых кидаться, потеряв голову. Атаман должен сохранить трезвость мыслей и не упустить своих ротников, а то чего доброго порубят с горяча мастеров. Между тем дверь ближней хижины уже практически рухнула под размашистыми ударами секир. Во все стороны летит щепа, стоит страшный треск. Углубившись в лабиринт турлучных жилищ ремесленников, повольники рубят их уже повсеместно. Неожиданно вскрикнул ротник, принекший было к прорубленной им в двери бреши. «Ой, матушка!» Это были последние слова повольника, из левой глазницы которого торчит теперь оперённый наконечник стрелы. Косовище успел сгорячо подумать, что теперь семье мастерового, посмевшего оказать сопротивление, не сдобровать. Но тут дверь хижины резко распахнулась, и изнутри её вылетел веер стрел, хлестнувший по ушкуникам, подавшимся было к хижине. Не все они нашли цели большинство срезней угодило вовремя подставленные щиты. Неплохо прикрыли повольников и кольчуги, натянутые поверх стеганых поддоспешников. Но тотчас раздался яростный и ступленный рев «Алла». И из хижины на ротников бросилось не меньше десятка вооруженных татар. В первое мгновение Косому еще казалось, что ближняя к нему хижина послужила пристанищем нукером, пытавшимся укрыться в ней от ушкуйников. А когда их нашли, Ордынцы решили продать свои жизни подороже. Но клещ татар вдруг подхватили по всему поселению ремесленников, а следом на повольников стеснутых в лабиринтии узких кривых улочек, бросились десятки, сотни ордынских нукеров. Засада, опять засада. Федор принял на щит удар сабли ринувшегося на него татарина и тотчас ответил стремительным ударом секиры со свистом рассекший воздух. И лицо ордынца, тот рухнул на наземь без крика да и прочих ворогов уже теснят ротники, загоняя их обратно в тижину. Но, заслышав позади предупреждающий окрик и глянувший в сторону спасительных причалов, косой почуял смертный холодок, явственно повеявший со спины. Ведь со стороны степной стоянки их пристаням во весь опор скачут многочисленные всадники, отрезая его воинов от кораблей. Очевидно, надеются или захватить, или поджечь в их. Глухая жгучая ярость вновь закипела в душе атамана. Вновь засада. Но в этот раз оружие и броня повольников не оставлены в обозе. В этот раз ушкуйники готовы к бою. В этот раз татарва кровью умоется, пытаясь взять их в бою. Все ко мне, родники ко мне, в круг, сомкнуть щиты, стена щитов. Обращая внимание на себя, атаман также затрубил в рог, а потом еще раз и еще. И в то же мгновение с пристани ему ответили. «Князь Федор Елецкий. Я затрубил в рог, привлекая к себе внимание арбалетчиков и пушкарей, после чего закричал во всю мощь легких. Прижмитесь к бортам и ждите! Без моей команды не стрелять!» Лечащие к ушкоям татары пока еще не заметили бомбард, закрепленных на вертлюжных станках на носу ушкуев. А может, они и незнакомые с тюфенгами. Так или иначе, залп картечи наиболее эффективен при стрельбе в упор потому и ворога требуется подпустить поближе. Благо, что пушки были заряжены загодя на подходе и к речной гавани сарая. А все-таки Тахтамыш сумел нас переиграть, подготовил засаду именно на ушкувников, хотя почему только на нас. Уверен, что в грядущие сечи хан постарается удивить и Боброка. И хотя опытен воевода, но все же в известном мне варианте истории он сгинул в сечи на Ворксли, как и Андрей и Дмитрий Ольгердовичи и уже никак не упредить воеводу, никак ему не помочь. Возможно, битва уже состоялась. Или вот-вот начнется. Ладно, теперь это уже не моя печаль. Мне бы сейчас флот увезти, до да уж куйников выручить. Последние, впрочем, не спасали при появлении татар, а грамотно сбиваются в черепаху, уверенно сдерживая натиск татарских перцев. Последних, возможно, даже больше числом, чем ротников, но непревзойденные всадники, спешенные ордынцы, явно уступают по повольникам в упрямой сече грудь в грудь. Нет, еще далеко не все потеряно. Ждем, ждем. Первые срезни уже взмыли в воздух, чтобы, набрав высоту, с угрожающим шмелиным гулом устремиться в сторону кораблей, рухнув нам на головы. Впрочем, попасть в приближавшихся борта арбалетчиков стреляя навесом, практически невозможно. Да и ротники мои прикрылись легкими щитами-калканами. Цельс. Аллах. Татары упрямо скачут к кораблям, сближаясь с нами с каждой секундой. Впрочем, действительно опасных для нас горящих стрел с привязанной к ним паклей, загодя смоченной в расплавленной сере у всадников быть не может. Однако опытные искушенные лучники, ордынцы, вскоре смогут бить по моим ротникам прицельно, прямым выстрелом. Так что пора. Бей, пушкари, огонь!» Глухо захлопали тетивы многочисленных самострелов, но хлопки арбалетов заглушил нестроенный залп бомбард. И тотчас забежали раненые, покалеченные лошади и люди. Испуганно заржали и прочие татарские скакуны, незнакомые с грохотом пушек. Они подались назад с полного согласия то ли растерявшихся, то ли откровенно испугавшихся всадников, чем самым подарив нам драгоценное время. «Перезаряжай, скорее!» Главный минус арбалетов, равно как и бомбард, — это скорость перезарядки. Наше оружие заметно уступает составным степняцким лукам в темпе стрельбы. И знаю о том татары, я уверен, что нукеры упрямо полетели бы вперед на затянутые пороховым дымом ушкуи, покуда мы даже толком целиться не можем. Еще один минус уже непосредственно порохового оружия. А уж там ордынцы просто смяли бы охрану судов, заметно уступающую числом ханским воинам. Три с половиной сотни стрельцов против двух тысяч всадников. Это навскидку, но вряд ли и татар меньше. Готовы, княжи. Напряженно, натянутой тетевой, извинит голос шумяки. Ротники княжья и судовой дружины остались на ушку и в полном составе. Но дым еще не рассеялся. Вдруг потратим драгоценный залп впустую. Ждем. Несколько секунд мое сердце бьется в груди с такой силой и частотой что я словно бы слышу отзвуки этих ударов, ожидая, что сквозь дымную пелену вот-вот прорвутся ханские нукеры. Но когда дым наконец-то рассеялся, Моему взору предстали лишь сотни тел убитых или увечных людей и животных. Последние еще шевелятся в жутком месиве искалеченных трупов. А удушливая пороховая гарь сменилась тяжелым запахом парной крови, буквально ударившей в ноздри. Жуткая картина, жуткая и неприглядная в неестественном уродстве преждевременной насильственной смерти. И все же мы вынуждены убивать, чтобы не убили нас. Татарские всадники откатились назад». Не смея более приближаться к судам, невольно освободив дорогу ушкуйникам, медленно пятящимся в составе черепах. Увы, слишком медленно, чтобы успеть беспрепятственно отступить. Опомнившись, ордынцы наверняка преградят им путь, замкнут в кольце гибельного окружения, засыпав ливнем стрел. Решение пришло мгновенно. Стрельцы, берем большие щиты и все на пристань за мной. Пушкари, остаемся на ушкуях, защищаем корабли. Мне приходится орать во все горло, деря глотку на пределе голосовых связок. Все одно разберут команду меньше половины ротников, но хотя бы услышав мой крик издали, они последуют за князем и его дружиной, следуя нашему примеру. Легкий толчок, прыжок, и вот они, сходни. Закинутая назад трофейная повяза, большой щит, больно шлепнула по спине. Но я побежал вперед со всех ног, не обращая внимания на легкое неудобство. Ибо без итальянских штурмовых щитов перестрелки с ордынцами нам точно не вытянуть. остановись щиты на подпорке, приготовиться к стрельбе. Я замер на месте, как вкопанный в тот самый миг, когда татары подались в нашу сторону. Возможно, враг правильно оценил тот факт, что пушкари уже не смогут стрелять из бомбард, рискуя при этом задеть картечью своих же арбалетчиков. Впрочем, мы не так и далеко отдалились от кораблей и должны успеть отступить при лобовой атаке. Но главное, мы переключили внимание всадников на себя, подарив ушкуйникам шанс отступить к причалам. Те как раз пустили вход с улицы, меча дротики в упор, выбив наиболее ретивых степняков и разорвав дистанцию с преследователями. «Целься! Бей!» Утопив приклад арбалета в плечо и удобно умостив ложе самострела на верхней кромке побезы, я плавно, без рывка, утопил спусковую скобу. За секунду до того, поймав туловище ближнего камня-всадника в выемку зацепного ореха, словно в целик, в то время как мушкой мне послужил наконечник болта, теперь угодившего точно в грудь ордынца. Перезаряжай, целься в лошадей. Мы неплохо отстрелялись первым залпом, но татары прямо гонят скакуну вперед, грозясь раздавить довольно тонкую цепочку стрельцов полуторатысячной массой всадников. Повинуясь собственному приказу, Я вставил носок левой ноги в стремя арбалета, после чего взвел тугую тетиву с помощью поясного крюка. Еще секунда, вставить очередной болт в направляющий желоб, и я готов. Всем разом, бей! Гулко захлопали тетивы самострелов, вновь посылая во врага сотни убойных болтов. Отчаянно завизжали смертельно раненые лошади, с разбега полетевшие на зиму вместе с наездниками. В ответ по нам хлестнул град с резней, Но защищенные склоненными повязами мои арбалетчики в большинстве своем благополучно пережили обстрел. Так в мой щит угодили две стрелы без всякого для меня вреда. А вот ордынцы после второго залпа моих ротников вынужденно замедлились, насколько задевают уши уже павших лошадей и тела соратников, рискуя при этом также полететь на землю. Точно уловив момент, затрубил в рог кто-то из атаманов, и отогнавшие пеших преследователей ушкуники, разом сломали трое щитовых черепах со всех ног ринувшись к причалам. не удался ротникомм и лихой молодецкий налет не удался зато живо останутся